на время моего отсутствия и забыла накормить детишек, а они желают получить ужин только из моих рук. Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успела оправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке. Искосо поглядывая на меня, тогда я решительно направился к младшему, прихорошенькому малышу. Он только собрался отстраниться, как вошла Лотта, и сказала, «Луи, дай дяде ручку». Мальчуган сейчас же послушался, а я не мог удержаться и расцеловал его, несмотря на сопливый носик. «Дядя?» — спросил я, подавая ей руку. «Вы считаете меня достойным быть вам роднёй?» «Ну, у нас родство обширное», — возразила она с игривой улыбкой. «Неужели же вы окажетесь хуже других?» На ходу она поручила сестрёнке Софи, девочки лет одиннадцати, хорошо надзирать за детьми и поклониться папе, когда он вернётся домой с прогулки верхом. Малышам она наказала слушать сестрицу Софи всё равно, как её самое,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 Не успели дамы поздороваться, чтобы оценить новые наряды, а главное — шляпки друг друга и разобрать по косточкам всех приглашенных, как Лотта велела кучеру остановиться и заставила братьев слезть с козел. Причем оба они пожелали на прощание поцеловать ей руку, что старший проделал со всей нежностью пятнадцатилетнего юноши, а младший — с большой живостью и горячностью. Она еще раз передала привет малышам, И мы поехали дальше.